Священный устало заковылял к себе, размышляя о том, что сегодня он заслужил теплую ванну и хорошую трапезу. Однако, добравшись до дома, он вынужден был признать, что его обычно столь несообразительный племянник сегодня высказал весьма проницательное предположение. Если господин седьмого ранга проснется в грязном доме, это вряд ли ему понравится. Не следует таким образом отдалять от себя важного союзника, и Ханакуре пришлось отдать еще кое-какие распоряжения. Спустя некоторое время около храма появились по крайней мере шесть паланкинов. Шторы на них были опущены. Один за другим они прошли через ворота и стали кружить по улицам, постоянно меняя своих пассажиров. Дважды сменив паланкин и удостоверившись, что он сбился следу тех, кто, возможно, следил за ним, Ханакура приказал отнести себя за город. Из города вела только одна дорога. Она подходила к стене под острым углом. Несколько веков назад какой-то предприимчивый строитель поставил вдоль этой дороги маленькие домики, и теперь здесь останавливались паломники, не самые богатые, но и не самые бедные. Бедные спали под открытым небом. Ханакура не был здесь уже много лет и с детским восторгом смотрел из-за штор на скопление крыш и верхушки деревьев. Над городом, конечно же, возвышалась громада храма, его золотые шпили светились в теплых лучах солнечного бога, который, перебравшись через столб водяной пыли, окружающей судилище, приближался теперь к горизонту. В тот момент Ханакура подумал, что самое худшее в его возрасте – это скука. Такого хорошего дня он, пожалуй, уже и не мог припомнить. Носилки остановились, и выбравшись со всей еще доступной ему ловкостью, Ханакура раздвинул шторы, закрывающие вход, и осторожно вошел в дом. То, что он увидел, с лихвой подтвердило самые худшие его подозрения. Грязные каменные стены поддерживали крытую соломой крышу. Нагретая жарким тропическим солнцем, она издавала невыносимую вонь. Здесь было одно окно, одна кровать, и Ханакура еще с порога увидел, что кровать эта кривая и продавленная. На полу неровные каменные плиты, два полуразвалившихся стула и грубый стол. На стене маленькое бронзовое зеркало. Привыкнув немного к воне соломы, Ханакура стал различать и едкий запах мочи, смешанный с запахом грязного тела. О блохах и клопах говорить не приходилось. Лучи вечернего солнца вливались через окно и освещали кровать, на которой лежал воин. Теперь, когда это чудовищное тело не прикрывало ничего, кроме небольшого куска ткани на бедрах, юноша показался Ханакуре еще более мощным. Он спал, как должны спать маленькие дети, и как они почти никогда не спят. Рядом с ним на стуле сидела девушка и терпеливо отгоняла мух. Увидев вошедшего, она упала на колени. Жестом Ханакура позволил ей встать. Потом повернулся к носильщикам, которые внесли вслед за ним большую корзину, и все то, что предоставил нечестивый Хардуджу. Тихим голосом он распорядился, чтобы они вернулись за ним через час. Воин, несомненно, был жив, но сознание еще не вернулось к нему, и поэтому решение всех проблем на некоторое время откладывалось. Вспомнив, как он дразнил своего племянника, старик окинул девушку более пристальным взглядом. По обычаю, на ней было только короткое черное платье, волосы ее не доходили до плеч, но с первого взгляда было ясно, что в этих жилах течет здоровая крестьянская кровь. Девушка оказалась высокой и крепкой, с крупными, но приятными чертами лица. Знак раба – черная полоса, проходила от лба до линии губ. Впрочем, кожа у нее была чистая, под одеждой угадывалась красивая круглая грудь. И вообще фигура ее не оставляла желать лучшего. А полные губы выглядели весьма соблазнительно. Ханакура был поражен. На рынке за нее, возможно, дали бы пять или шесть золотых. Интересно, какой доход она приносит кикаране за неделю. И сколько еще таких, как эта, стоили у старой ведьмы. Да, если воину захочется поразвлечься, она, несомненно, подойдет ему. Он не просыпался? Нет, священный. Она отрицательно покачала головой. Все еще не в силах прийти в себя. У нее был приятный, мелодичный низкий голос. «Мне показалось, что он просыпается, священный, потому что он застонал, но потом он успокоился, и теперь священный, кажется, он просто спит». Это было вполне разумное замечание, а в устах рабыни оно звучало как верх проницательности. Да, она выполнила приказание Динартуры и вымала воина. Вид у него был вполне приличный. Она даже расчесала его длинные черные волосы. Ханакура задумался, если опасность и в самом деле существовала а он предвидел такую возможность, то каждое последующее посещение только увеличит риск. Возможную жертву следует предупредить. Разбуди его!» Девушка съежилась от страха. Возможно, она никогда раньше не видела седьмого, а теперь их было сразу двое. «Ну, давай!» – сказал Ханакура уже мягче. «Я не позволю ему съесть тебя!» Она осторожно наклонилась и слегка потрясла спящего за плечо. Воин сел. Это было так неожиданно, что девушка отпрянула, и даже Ханакура сделал шаг назад. Из-под густых черных бровей воин мрачным взглядом окинул комнату. Это длилось какую-нибудь долю секунды. Потом его взгляд смягчился. Он опять взглянул на них, прислонился к стене и сидел так, не говоря ни слова. Некоторое время он оценивающе смотрел на девушку. Потом перевел взгляд на старика. «Черт возьми, кто вы такие?» От столь неожиданной грубости Ханакура сделал еще один шаг назад. Потом он вспомнил, что при первой встрече они не смогли соблюсти всех формальностей официального приветствия. Поэтому, хотя он и был старше по возрасту, жрец начал свое обращение к равному. «Я Ханакура, жрец седьмого ранга, третий канцлер Совета Почтенных. Я приношу высочайший свою благодарность за то, что могу сейчас уверить вас в том, что ваше счастье и процветание всегда будут предметом моих молитв». При этих словах, сопровождающих со сложными жестами, воин недоверчиво поднял брови и посмотрел, как отреагирует девушка. Наступила длинная пауза. Потом он торжественно кивнул Ханакури и сказал «Да, я тоже весьма рад. Меня зовут Олли Смит».